Глава первая. Территория под протекторатом РКА. Гамма-6. Колония раксана 14 февраля 135 года экспансии. ТКО, ты какая раксана Еще буквально несколько секунд назад из иллюминатора открывался на редкость увлекательный вид. Обшарпанный борт Альберта Эйнштейна, корпоративного лайнера, доставившего меня в этот забытый богом уголок Вселенной плюс кусок его же холодильника, радиатор отводящего тепло в космическое пространство. Но стоило только нашему каботажнику отшвартоваться и чуток довернуть, пыхнув маневровыми дюзами, как изрытая газовая эрозия обшивка сменилась чем-то кипенно-белым, со стеклянистым отблеском и абсолютно непроницаемым для человеческого глаза. Признаться, такого мне еще видеть не приходилось, хоть я и лицезрел воочию довольно много кислородных планет. Земля, биатрис мир Лейбовица. Перечислять замучаешься, да и ни к чему оно. Главное различие сразу же бросалось в глаза. На всех ранее посещенных планетах с настолько низкой орбитой прекрасно просматривались очертания континентов, да и океаны поражали глубокой синевой. А тут молочная шапка, такое впечатление, что планета закована в ледяной панцирь. И если б я не знал наверняка, что первое впечатление обманчиво, то пребывал бы в уверенности, что так оно и есть. И что жить не ближайшую пятилетку в ледяном аду. Меня аж передернуло от такой заманчивой перспективы. Брррр, если есть что-то более ненавистное, чем лед, снег и морозы, то я этого еще не встретил. Не хотелось бы, чтобы такое положение дел сохранялось как можно дольше. По спине пробежал холодок, и я плотнее закутался в видавшую вида, но зато родную и уютную кожанку. И даже на миг пожалел, что не разжился пусть и безликим, но удобным и сверхутилитарным комбезом. Не пожелал повестись на халяву, балбес. Не могли же Корпа бесплатно, бесплатно, раздавать что-то хорошее. Зато теперь весь в гусиной коже, поскольку пижонские джинсы, замшевые ботинки и рубаха пола, все сплошь из натуральных материалов, встроенной системой терморегуляции, похвастать не могли. Или это нервные? В салоне должно быть минимум 25 плюс по Цельсию. Бррр. Чего так вырядился? А это единственное, что у меня нашлось в гардеробе, когда я в экстренном порядке уносил ноги с Беатрис. Я имею в виду подходящую для походных условий. Все остальное исключительно костюмы для присутственных мест и универов частности, которые я без колебаний оставил в моем персональном домике студенческого кампуса, ибо теперь без надобности». У меня, есть разобраться из вещей, только небольшой чемоданчик, с которым я во времена он и мотался в научные командировки. А в нем несколько смен белья, шмот для домашней носки, да мыльно-рыльные. Не успел закупиться перед отъездом, да и не на что было, если совсем уж честно. Даже билет в счет будущей зарплаты. Дожил, блин. Хоть волком вой, мать. И эта хрень еще непонятная в иллюминаторе. Первый раз на раксане молодой человек. Чтоб Все-таки выискал повод для знакомства, чертов старый педрила. Хорошо хоть в рейсе не пересекались, поскольку я почти безвылазно торчал в каюте, убивая время чтением. Ну Но чего? В кое-то веки выдалась возможность насладиться самым что ни на есть низкопробным художественным чтивом. И вот я и отрывался благонаобъёмным винти, оформленным под винтажную электронную читалку с настоящим физическим дисплеем, единственное моё действительно ценное вещь. Хранилось много чего интересного. Накопилось, знаете ли, за десять лет. Впрочем, отвлекся. Господинчик этот положил на меня глаз еще в пассажирском терминале Эйнштейна, но там я сразу же постарался затеряться в пестрой толпе гомонящих гастарбайтеров-латиносов. Да-да, тех самых, которым Корпо в начале рейса раздавали комбезы. Не знаю как, но большинство к концу путешествия умудрились серую одежку кастомизировать, задействовав различные аксессуары. Подозреваю из своих же обносков. И теперь организованную силу толпа ничуть не напоминала. Беда только, что на фоне веселых латиносов я все равно выделялся как прыщ на лбу. Да и, к слову сказать, условных европейцев на нашем рейсе было раз-два и обчелся. Так что я даже не удивился, когда седоватый, импозантный, при костюме тройки и саквояжи, мужик возрастом под полтинник устроился в соседнем кресле. И стоило в самый дальний угол салона бизнес-класса забиваться. Впрочем, стоило хотя бы из-за иллюминатора, оказавшегося в полном моем распоряжении. А еще здесь не было шумных попутчиков. Их всех, на минуточку 500 человек, утрамбовали в эконом. Хотя насчет шумных я, похоже, погорячился. Интересно, если просто проигнорировать, отстанет или придется посылать прямым текстом? Ладно, проверим. «Не боитесь показаться невежливым, молодой человек, и не подумал уняться седой хмырь?» «А вы?» — глянул я на него с нехорошим прищуром, нехоть оторвавшись от улюминатора. «Уели!» — хохотнул незваный попутчик и представился, не дожидаясь приглашения. «Джон сесил пимброк к вашим услугам». Слова на интере он выговаривал четко и чисто, но с едва уловимым специфическим акцентом выдававшим породистого британца из земли. «Генри», — буркнул я, — «пусть не думает, что ему тут рады. Генри Форестер». «Ну, чего?» «В рабство... Э, на работу я попал в международную корпорацию, ту самую РАФ, что ведет этимологию от фамилий трех почтенных семейств. Германского, англоамериканского американского да японского. Так что вполне естественно закосить под своего». Тем более, что инглишем, от которого и произошел интер, я владею вполне сносно, хоть и изъясняюсь с заметным шотландским акцентом. Как это получилось, сам не пойму. Так что корпоративные кадровики не стали мудрствовать лукаво просто перевели мои сконно-посконные фио на английский. Олег, Хельги, Хенри, Генри — по-моему, вполне очевидная логическая цепочка. Ну а лесничий, короче, вы поняли. Рад знакомству. Коротко поклонился жизнерадостный Джон Сесил. «Нечасто у нас на раксане увидишь новое лицо. Приятное, я имею в виду». «Э? Во всех отношениях, Генри, во всех отношениях». «Извините, я не по этой части, я это, с девушками». «Да я не о том», — отмахнулся мистер Пимбрак и дернул головой в сторону переборки, отделявший бизнес-класс от эконома. «Признайтесь, вам и самому было немного не по себе в компании». Этих. Вы про остальной персонал? Полноте, Генри. Персонал это мы с вами. Я ведь правильно догадал свой инженер? Можно и так сказать. Вот, инженерно-технический работник. И наверняка образование имеется, да? Даже высшее. Отрадно слышать. А я управленец со стажем. Ну, еще немножко в свободное от основных обязанностей время медик. Мы с вами элита корпорации, Генри. Ее главная опора, так сказать, становой хребет. Что же касается этих, новый кивок в сторону эконома, то это быдло, расходный материал, обреченный на ассимиляцию с местным сбродом. Мясо, как говорят в корпорации. Что-то вас не туда понесло, мистер пимброк Полноте, Генри. Вот поживете с мое на Роксане, непременно придете к аналогичным выводам. Ах да, вы же новичок. Как же я вам завидую. А есть повод. Ну как же, а перспективы, а карьерный рост, а новые впечатления, а сама Роксана, наконец. Вы, к примеру, знаете, что в переводе с древнеперсидского раксана означает «рассвет». Тот, кто дал планете имя, был на редкость прозорливым человеком. рассвет и здесь – это нечто. Да и сама колония, скажем так, никого не оставляет равнодушным. В нее либо влюбляются с первого взгляда, либо столь же быстро начинают ненавидеть. И, поверьте моему опыту, Генри, лучше ее полюбить. И она в ответ подарит вам просто безграничные возможности. Только посмотрите на это. Великолепное зрелище, не правда ли? Неправда. Я бы сказал, уныло и мрачно. И этот еще, мать, не заткнешь ничем. Хотя пусть его, из уст Джона Сессила Пимборка все эти подробности звучали, пожалуй, вкусно. Если так вообще можно выразиться. Причем плевать, я кризисный инженер, а не филолог. Плюс ко всему, неиздержанный на язык попутчик оказался на порядок информативнее кутсых статьек в сети, в большинстве своем дублировавших данные из звездного каталога Академии наук РКА. Есть у меня подозрение, что львиная доля успешно разболтанной информации проходит под грифом для служебного пользования. Знаете, чем уникальна Роксана Генри? Понятия не имеете, что даже научпоп почитать не удосужились, хотя толку от него. Все просто. Во-первых, это ее атмосфера во всех смыслах слова, и в первую очередь в физическом, он те облака под нами. Она абсолютно непроницаема из космоса в оптическом диапазоне, зато с поверхности при должном усердии наличия соответствующей аппаратуры можно рассмотреть и местное светило, гамму-6, и звезды. Как, почему, нет ответа. Корпоративные ученые уже второе десятилетие бьются над этой загадкой. Поэтому стандартная спутниковая сеть здесь совершенно бесполезна. Отслеживать объекты, инфраструктуры транспорт с орбиты визуально попросту невозможно. Радары, принцип действия которых основан на обработке отраженных сигналов, здесь тоже бессильны. А металлодетекторы не позволяют выделить наши машины на фоне выходов рудных жил на поверхность аналогичные трудности с радиосвязью, причем во всех диапазонах. «Э — Эээ, -э к чему такая дикость? — хмыкнул я, невольно заинтересовавшись проблемой. — Сколько уже лет мы для связи квантовую телепортацию используем? — Сто пятьдесят? Больше? — Где-то так, — признал Пимброк. — С тех самых пор, как квантовые компьютеры освоили в большой космос вышли, я, признаться, опасался, что вы даже этого термина не поймете. Я про радиосвязь, конечно же. «С чего бы вдруг?» — возмутился я и чуть не присвистнул от внезапного озарения. стоп Значит, стандартная связь не работает, раз до радио опустились?» «Совершенно верно». «А почему? Только не говорите, что тоже из-за особенностей магнетизма планеты». «Не скажу, раз вы настаиваете, Генри», — не стал спорить Джон сесил «Но и другого объяснения до сих пор нет». Во всей остальной системе все работает штатно, начиная с верхних слоев атмосферы раксаны то есть тут даже планетарной инфосети нет, в привычном нам виде, увы, развел руками мой попутчик. Но не расстраивайтесь, в Мейнпорте есть оптоволоконная локалка с безлимитным доступом для специалистов, начиная со среднего звена, так что без сетевых развлечений не останетесь. Впрочем, о чем это я? Месяца не пройдет, как вы о них и думать забудете. Уж поверьте мне на слово, Генри. Черт, какой он все же экспрессивный, мягко выражаясь. И почему ко мне прицепился? Других благодарных ушей не нашлось, что ли? он же еще люди сидят, на вид тоже элита. А, понятно. Эти, судя по скучающим физиономиям уже не новички, а Пимброка прекрасно знают. Реально я единственный неокученный кандидат. — Ладно, потерплю. Может, еще чего полезного выболтает. — Жизнь на раксане очень специфична, друг мой, — продолжил между тем разглагольство Джон Сесил. — концессии существует уже 17 лет, а сама колония на 5 лет старше. За это время корпорация совершил все ошибки, какие только можно, и многожды взвесила все «за» и «против». А потом сделала выводы и перевела их на сухой язык цифр. Экономический показатель наше все, Генри, и главная из них – рентабельность. Так что, какую дикость, с вашей точки зрения, разумеется, вы бы не встретили там, внизу, сразу вспоминайте эти мои слова и повторяйте словно мантру – рентабельность, рентабельность, рентабельность. Нет бога, кроме Джеймса Олдриджа, это наш финдиректор, и Розенталь, главный экономист, пророк его. Рентабельность есть у всего, в том числе и у человеческих жизней. Знаете, почему в качестве мяса корпорация набирает почти исключительно выходцев со слабо развитых миров Латинской Конфедерации? Я помотал головой и изобразил на физиономии умеренный интерес, что, впрочем, вполне соответствовало действительности. Потому что они наиболее рентабельны в условиях раксаны С видимым удовольствием припер меня к стенке неопровержимым доводам собеседник. А они трудолюбивы и при этом относительно дешево стоят. Им здесь некуда податься, ни русские, ни китайцы за них не вступятся, потому что они для них такие же чужаки, как и корпорация. Поэтому даже те, кто не выдерживают проверки коллективом и подаются в бега, не уходят дальше поселений местных, которые в большинстве своем такое же бывшее мясо. А поскольку для людей из РКА они чужаки, впрочем, я это уже говорил, в итоге местом не остается ничего иного, кроме как сотрудничать с корпорацией. Они по-прежнему обслуга, но на других гораздо менее для них выгодных условиях. Вы, Генри, конечно, можете спросить, а почему не афры или азиаты? А я вам отвечу. Азиаты отпадают из-за китайцев и семьи Фуджикава, а афры из-за своей, э, -э, э скажем так, проблемности. С ними попросту никто не хочет связываться. Пусть они и дешевле тех же латиносов при первичном найме, зато потом они обходятся гораздо дороже в силу крайне низкой квалификации. Отсутствие мотивации к созидательному труду и склонности к бессмысленному насилию. Что в условиях перманентной магнитной бури, в которых мы существуем, весьма чревато. Что вы на меня так смотрите, Генри? Попахивает расизмом?» Я кивнул, не сдержав кривую ухмылки. «Полноте!» — сплеснул руками мистер Пимброк. «Мы на фронтире, а здесь люди привыкли называть вещи своими именами. Кстати, это одна из причин, почему я здесь...» Тут все более искренние, что ли. Не стесняются открыто выказывать эмоции столь же открыто транслировать их в мир, в том числе и физическими методами, если вы понимаете, о чем я. Похоже, местечко как раз для меня. «Сарказм!» — изумился Джон Сессил. «Вы не перестаете меня удивлять, Генри. Если не секрет, а вы откуда?» «С Беатрис, откуда же пожал я плечами. «Нет, я имею в виду происхождение». «С земли». «А, впрочем, ладно», — умерил любопытство мой сосед и перешел к более насущному вопросу. «А в каком подразделении работаете?» «Ну, строго говоря, пока еще...» «Уже!» — отмахнулся собеседник. «Раз вы здесь, значит, вы рентабельны. Вас рассмотрели под микроскопом, тщательнейшим образом взвесили и определили оптимальную должность, на которой вы максимально быстро окупите все вложения» которых в вас в буху, уже немало, если, конечно, приживётесь. Строгая дисциплина, унижения и всяческие лишения, фыркнул я, мне здесь уже не нравится. Как в любой корпорации, невозмутимо парировал мистер Пимброк. Я, кстати, уже третий срок на Роксане. Сколько это в общей сложности? Да уже двенадцатый год, с перерывами, конечно. И представьте себе, ни о чём не жалею. Так кем вы у нас будете? Насколько я понял, младшим помощником старшего слесаря в техническом секторе, специалистом широкого профиля, принеси-подай, пошел хрен не мешай. — Весьма образно, — хохотнул пимбрук а вы весельчак, Генри. — Только юмор у меня зачастую висельный. — Видимо, на то есть объективные причины. — Ого. Мой вам добрый совет. Забудьте о них, Генри. Здесь, на раксане у вас начинается новая жизнь. Призраки прошлого до вас не доберутся, это не по силам никому, если только вы не насолили кому-то из руководства грубиянов. Извините. грубиян это мы, люди корпораций, — пояснил мой попутчик. Первыми до этого додумались наши безопасники из числа конвойщиков. Не понимаете? Ничего страшного, скоро поймете. В общем, они сообразили, что «раф» абсолютно созвучно староанглийскому «раф», то есть «грубый». И Сталь называть себя ровгаями, по аналогии с хоккейными тавгаями, но от них и на остальных перекинулась. Странно, я раньше такого даже не слышал. Это местный, если позволить так выразиться, мем, локальный, имеет распространение в пределах Мейнпорта и окрестностей. Что-то у меня голова пухнет от обили новой информации. Мистер Пимброк пожаловался, я и от души зевнул. Извините. — Ничего страшного, эта атмосфера Роксана на вас так действует. Чем ниже, тем больше сонливость. Мы пока еще в верхних слоях, так что готовьтесь. И крайне рекомендую не поддаваться первому порыву. Предстоящее зрелище стоит того, чтобы себя перебороть. — Думаете? — Пардон, еще раз. — Уверен? — Не проспите шикарную возможность. — Попытаюсь. Главное, дождитесь огней Святого Эльма, а дальше будет проще. Все, умолкаю, этим видом стоит наслаждаться в тишине. Ну, что тут сказать. Не соврал старый педрилов, зрелище действительно получилось шикарное, а побочные эффекты вовсе превратили его в незабываемое. Какие именно? Словами описать трудно, но я все же попытаюсь. Когда-то давно, еще в детстве, я попал в сильную грозу, и неподалеку от меня в засохшее дерево ударила молния. Те давние ощущения, смесь дикого страха с восторгом и запахом наэлектризованного, насыщенного озоном воздуха, почти выветрились из памяти. Но в какой-то момент, возможно, но не точно, при появлении на атмосферных плоскостях челнока обещанных огней святого Эльма сколыхнулись с новой силой. По мышцам пробежали короткие спазмы, волосы вздыбились. Бэй, будь они хоть немного длиннее, а желудок сжался в предчувствии чего-то, Чего-то, в общем. И даже что-то вроде зрительной галлюцинации, превративших обитателей салона в синемордах искрящихся зомби, имело место. Правда, очень быстро вернулось в норму, и все оставшееся время я неотрывно пялился в иллюминатор, завороженный пляской коронных разрядов на корпусе шаттла. А потом, довольно нескоро, летательный аппарат пробил шапку облаков, и наваждение окончательно схлынуло под натиском легкого разочарования. Открывшийся внизу вид воображения не поражал. Саванна, как саванна, бескрайняя, зелено-желтая, колышущаяся под порывами ветра, плюс скопление разнокалиберных построек у горизонта. Пилот предпочел пологу траекторию, так что налюбовался я досыта, особенно бетонной взлеткой, даже с высоты, выглядящей неряшливо-щербатой, и клубами пыли чуть в стороне которая, как выяснилось по приземлению, оставляла колонна странных транспортных средств. Эдаких коробок на здоровенных колесах с ажурными дисками, что само по себе в наш век высоких технологий и повсеместного распространения антигравитационного привода смотрелось дико. А эти еще и бронированные, суть по виду. И не удивлюсь, если вооруженные, 1, 2, 3, 11 в общей сложности, пассажирские, что ли? А не проще был поближе к терминалу при... ээээ... -э, Роксанице? Кстати, насчет терминала. Чистое поле вокруг, ни единой постройки или какого-другого объекта инфраструктуры, кроме самой взлетной полосы. Ну и несколько транспортов поменьше, более скоростных и юрких, которые уже рассредоточились по периметру взлетки. Охрана? От кого? Это кто я попал, мать вашу? Гиенри, очнитесь, потряс меня за плечо мистер Пимброк. Нам высаживаться первыми? Очередная привилегия, уточнил я, оторвавшись от иллюминатора. Совершенно верно, молодой человек, совершенно верно. Мы избавлены от крайне сомнительного удовольствия дышать пылью. Не забудьте багаж, вернуться за ним будет проблематично, и вообще рекомендую держаться ко мне поближе, и не морщитесь так, я без всякой задней мысли. Извините, мистер Пимбру. «Так уж и быть, извиняю. Пойдемте, Генри». «Все, моя врожденная доброта!» Он еще что-то бормотал себе под нос, но я не вслушивался. Зато воспользовался добрым советом, пристроился к Джону Сесилу в хвост и благополучно выбрался из салона бизнес-класса одним из первых. И одним из первых же погрузился в пассажирский транспорт, поджидавший аккурат опущенной аппарели пассажирского шлюза. Правда, для этого пришлось пересечь метров десять открытого пространства, но никого из присутствующих это не смутило. Не стал выпендриваться я, успев по пути ощутить на лице прохладное дуновение ветерка. Не зная, как в других местах, а в окрестностях э, э космодрома, погода весьма порадовала, и не удушающая жара, и не холодрыга. Самое то, под мой наряд даже кожанка очень ко двору. А еще по волосам, как пластиковым гребнем, прошлись, изрядных их наэлектризовав. Мне даже показалось, что по штанинам пробежались слабенькие коронные разряды. А когда в дверном проеме я неудачно зацепился плечом за уплотнитель, и меня дернуло статикой и понял, что нифига не показалось, электричество здесь повсюду. Оказавшись в длинном проходе между рядами кресел, по два с каждой стороны, рыпнулся было по привычке в конец салона, но усилием воли преодолел порыв и приземлился в первом попавшемся. Разве что к окну протиснулся, который оказался просто поляризованным, а не прикрытым бронированной шторкой, как я решил было изначально. И даже умудрился сдержать разочарованный выдох, когда мистер Пимбрак перебрался ко мне поближе. Слава богу, хоть устроился через проход, благо свободных мест имелось с запасом. И да, в конкретно этот автобус, вспомнил наконец, пустили только элиту. И «Еще немного, молодой человек, и мы дома!» — ободряюще подмигнул мне Джон Сесил, когда транспорт подмерный гул электромоторов грузно двинулся с места, предварительно прошипев пневмоприводом двери. «Здесь недалеко, всего три мили». Я почти пропустил это замечание мимушей, пораженной до глубины души подмеченными техническими деталями. «Да-да, это я про электрику и пневму». Но совесть взбунтовалась, напомнив о вежливости, а любопытство окончательно сдвинуло чашу весов в пользу продолжения беседы. — И к чему такие предосторожности? — поинтересовался я. — Боитесь, что челнок на город рухнет? — Именно, — предельно серьезно кивнул Пимброк. — И не ухмыляйтесь, молодой человек, прецедент уже имел место. — Ого! — начал было я, но замолчал, вдавленный в спинку кресла внезапным ускорением. «При скорбный случай!» — неправильно расценил мою реакцию Джон Сесил. «Да я не о том. Какая динамика хорошая». Э -э, Генри, вы о чем?» разгоняет шустро», — пояснил я. «Для такого гроба на колесах. Я правильно догадался, он электрический?» Я не особо вдавался в подробности, но вроде бы да. Примитив какой. «Рентабельность, Генри!» «Помню. Кстати, а чего это он?» «Кто? Челнок». Он что, взлетать собирается? Только-только всех высадила обратно, без пассажиров? Конечно. Удивленно покосился на меня мистер Пимбрук. А как иначе? То есть вы хотите сказать, что весь парк космической техники базируется на орбиталах? Но это же страшно дорого. И сколько холостых рейсов? Не дороже, чем держать челноки здесь, внизу. Уж поверьте, Генри, на обслуживание и ремонт сложной техники при ее размещении на постоянной основе в Мейнпорте Уходит куда больше ресурсов. Но что еще хуже, положительного результата этих мероприятий никто не гарантирует. Ну-ка, давайте со мной вместе. Рентабельность, рентабельность, рентабельность. Ох и чудные дела твои, господи. И это я еще молчу про коронные разряды, то и дело возникающее на обшивке автобуса. Или они мне мерещатся? Мейнпорт. 17 мая 23-го года от основания колонии ООК. 14 февраля 135-го года экспансии. Ехали, что характерно, не очень долго, с четверть часа примерно. Точнее сказать бы я не смог, поскольку родной с марты изъяли люди из СБ корпорации еще на Беатрис, а новые выдать и не подумали. Сначала я немного удивился, потом уже на борту Альберта Эйнштейна убедился, что привычная приблуда не очень-то нужна. Пассажиры были на полном содержании компании-перевозчиков, включая незамысловатые виртуальные развлечения прямо в жилых помещениях. А связь с внешней средой при сверхсветовых перемещениях по принципу пузыря Аль-Кубьерры невозможна в принципе. В итоге как-то обошелся. Ну а здесь, на раксане надобность снова возникла, так что я надеялся в ближайшем будущем чем-то подобным разжиться. Правда, в свете полученной от болтливого Пимбрака информации надежда изрядно ослабла. Если здесь такие проблемы со связью и глобальной сетью, оборудование для которых экранировано от большинства мыслимых воздействий, то что говорить о мелких персональных гаджетах? Хотя странно все это. За почти два десятилетия не найти решение проблемы, да чем они тут вообще занимаются? Впрочем, отвлекся. В общем и целом, короткий переезд обошелся без эксцессов, если не считать за таковое резкое изменение секунд на 30 тональности гул электропривода, и такой же длительности постепенный сброс скорости, сменившийся резким разгоном. Скорее всего, отрубился один из тяговых моторов, и система управления распределила нагрузку на оставшиеся. Я, конечно, не поручусь, но остаток пути мы ехали чуть медленнее, хоть и оставили основную колонну довольно далеко позади. Но оно и к лучшему, десяток автобусов пылил просто неимоверно. Твердым покрытием дороги никто не озаботился, а грунтовка, она и есть грунтовка. А уж какой там треск стоял, если судить, по-видимому, даже с нашего расстояния разрядом в пылевых столбах. Статика такая статика. Я даже на миг пожалел, что не изучил историю электричества подробнее, ограничившись необходимым для кризиса инженера минимумом. Хотя это упущение можно исправить, в закромах винта, какой только архаики не хранилось. Каюсь, грешен, всю сознательную жизнь тащил в его почти бездонную память все, до чего мог дотянуться из открытого доступа, я имею в виду, ну и немного из закрытого, если вы понимаете, о чем я. Вскоре после этого незначительного происшествия саванна кончилась, мы въехали в черту города. Будь мы на той же биатрис я бы назвал раскинувшийся вдоль дороги квартал из довольно плотной разнообразной застройкой субурбией или пригородом, но здесь, на раксане язык такое сказать не повернулся. Слишком уж велик контраст с аккуратными домишками кампуса и строгими корпусами университета. Пожалуй, более всего к данной территории подошел бы термин «трущобы», которых я, кстати, никогда и не видел. Но сейчас буквально с первого взгляда понял «они». А еще эти окраины поразили практически полным безлюдьем. Впрочем, уточнять у соседа этот момент я поленился. Плюс к этому времени уже до такой степени свыкся с необычным способом передвижения, что вышел из состояния легкого обалдения начал подмечать мелкие детали. Например, прочувствовал с седалищным нервом, что кресла только на вид мягкие и уютные. На деле же по жесткости мало отличаются от пластиковых табуретков в какой-нибудь студенческой забегаловке. Такое ощущение, что отлиты именно что из пористого пластика, да сверху тканые чехлы натянутые, тоже весьма грубые, если присмотреться, чуть ли не кустарного производства. Да и вообще, все в салоне такое вот самопальное. Хотя чему я удивляюсь? Не думаю, что корпорация приволокла этих колесных монстров космическим транспортом. Наверняка местная сборка. Пользуя этой версии, свидетельствовал не только ограниченный набор материалов, но и общая топорность как дизайна, так и исполнения. А еще отовсюду сквозило предельной простотой и сугубой утилитарностью. Это наш элитный автобус. Страшно представить, что в остальных творится. Да и не хочется, если честно. Вдоволь налюбовавшись на продукты местной так называемой промышленности, я снова уставился в окно. Против ожидания вполне нормальное, с дуплексом из каленого стекла, разве что слегка мутноватое. Внимание мое на сей раз привлек забор. Длинный, хоть и не очень высокий, но зато с характерными решетками эмиттеров изолирующего поля. Я с таким по сталкивался, прошлый, конечно же, У нас в университете подобной защитой могло похвастаться лишь несколько специфических лабораторий. А тут, гляди целый город за периметром. Видимо, и впрямь критическая необходимость. Кстати, а чего это мы свернули, они в центральные или одни из ворот поехали? Вроде открыто хоть и вооруженные посты с двух сторон. Хм, интересно, для чего? От кого-то защищаются? А вон там, если присмотреться, башенка со стационарной турелью. А там и там ракетные установки, скрытые до поры в бронеколпаках. Серьезно тут у них? У нас? Все страннейше и страннейше, блин. Удивленный молодой человек. Правильно истолковал мою заминку мистер Пимброк. Не берите в голову, новичков первая реакция почти всегда такая. Ну и учтите, что нас погнали через скотоприемник, и главным образом из-за вас. Меня? Именно. Вы тут единственный новичок, который нуждается в первичном инструктаже. Плюс вам нужно выдать кое-какое имущество. Извините за причиненное неудобство, господа. Чуть повысив голос, повинился я. Так получилось. Помните, нам не привыкать, — отмахнулся Пимброк, причем, судя по равнодушному молчанию остальных попутчиков, выразил всеобщее мнение. Да и забавно на вас, новичков, посмотреть. Сразу вспоминаешь, каким был сам. А для таких старых развалин, как мы, лишние воспоминания о молодости всегда в радость. Приехали, кстати. Выгружайтесь, гедри После вас, сэр, — вопросительно покосился я на соседа. «Нет, нет, нет, — Нет-нет-нет, новоприбывшие вперед, — рассмеялся Джон Сесил. — Мы должны досмотреть представление до конца. — Как скажете, — пожал я плечами и выпростался из жесткого кресла, не забыв прихватить чемодан. — А куда? Там одна дверь, не ошибетесь, молодой человек. И ведь не соврал. Наш автобус остановился аккурат напротив чего-то вроде прозрачной башенки о двух этажах, воткнутой в забор, такое ощущение наживую. Настолько она по дизайну контрастировала с безликими металлопластиковыми плитами. За ней, если глаза меня не обманывали, тянулся крытый переход, упиравшийся в приземистое здание, резко отличавшийся от построек в трущобах. Чем именно? дайте подумать, пожалуй, стандартным для любой другой кислородной планеты видом, типовой проект, типовое воплощение. Но здесь и сейчас нечто абсолютно чужеродное. Слишком аккуратное, я бы сказал, даже почти игрушечное, с поправкой на масштаб, естественно. Но и наличие крытого перехода слегка напрягло, поскольку данный тип сооружений не только изолировал окружающий мир от новоприбывших, но и новоприбывших от окружающего мира. Проще говоря, не всегда здесь такая вот благодать с солнышком, сирич гаммы-6, едва различимой на фоне молочно-белого неба и приятным ветерком. Наверняка временами некие климатические неприятности случаются. «Шагайте, шагайте, Генри!» — подбодрил меня Пимброк. «Вот дверь прямо перед вами!» «Да вижу! Вот только что дальше!» Весь мой предыдущий опыт говорил, что она должна открыться автоматически, едва я кажусь от створки на расстоянии шага. А нет, по-прежнему закрыто. И что делать? Вон, вроде бы ручка, как на дверях черных ходов в больших торговых центрах. Ну ладно. Решительно шагнув к двери, я не менее решительно ухватился за хитро выгнутую трубу и потянул створку в сторону. Если конкретнее, то влево, поскольку сама ручка располагалась справа. Но результата, как нетрудно догадаться, не достиг и раздраженно толкнул неподатливую створку спиной ощущая насмешливые взгляды мать остается только на себя потянуть получилось она подпружиненная что ли быстрее внутрь пока не захлопнулась до да чемодан не зажала фух вот уж не думал что простая дверь может стать такой проблемой а этим вон хоть бы хны лыбиться да подмигивают когда мим проходят спасибо генри повеселили — дружески похлопал меня по плечу Джон Сесил. — И не обижайтесь на нас, стариков. Незамысловатый местный юморок. Вы привыкнете. — Надеюсь. — Смелее, друг мой. И не бойтесь совершать ошибки. Это наше естественное состояние. — Ошибка мое второе имя. — Ну, не преувеличивайте, Генри. Все у вас будет нормально. Здесь, увы, я вынужден вас оставить. Как устроитесь в кампусе, не стесняйтесь, заглядывайте в гости. Мой адрес есть в локалке, если что. «Э, — А мне куда? — растерялся я. — Прямо! — усмехнулся Пимброк. — Не переживай тебе мне пройдете, вас встретят. — Буду надеяться. Ушел. Черт! Неужели я успел привязаться к этому старому педриле? Не хватало еще? Нет, это чистый психологический эффект. Естественная тяга к первому заговорившему. Плюс стресс от резкой смены обстановки. Хотя кому я вру? Смена обстановки, блин. Да я по факту всю привычную жизнь одним-единственным косяком обрушил. Неудачник, долбаный Знаете, расхожий прикол сомнительного качества? Ну, тот, где Олег за все берется смело, все превращается в дерьмо. А если за дерьмо берется, то просто тратит меньший сил. Как раз про меня, блин. Ладно, нефиг время тянуть, идти надо. На выходе из переходы Или на входе в общий зал меня и впрямь уже ждала делегация аж из двух человек. Дюжий молодец охранник при униформе, дубинки и каком-то самопале в кобуре внимание моего не привлек. А вот его спутница, дамочка под тридцатник, миловидная крашная блондинка наоборот. Я, можно сказать, только из-за нее и не залип на странное оружие секьюрити, не похожее ни на привычные бластеры, ни на чуть менее распространенные гауссовки бог с ним с самопалом тут поинтереснее зрелище фигуристы настолько что даже чуть мешковатый комбес медиков в купе с накинутым сверху белым халатом не скрывали этой особенности дамочки мистер форестер уточнил доктор шакинув меня томным взглядом или мне показалось могло кстати особенно под впечатлением от голоса грудного чуть с безумно красивого тембра влюбляешь что ли Если не в первую первовстречную, так во встречную. Ну, хотя бы это радует. Да, мисс Санчес, с готовностью подсказала дамочка. Кэмерон Санчес. Но можете звать меня просто доктор или мэм. Санчес. Да она такая же Санчес, как я, ротенберг Если латинская кровь в ней присутствует, то в минимальной концентрации. Скорее англосаксонка на вид, если шатенистые корни волос учитывать. А еще довольно щекастенькое, лицо почти круглое, но не полное. Видимо, строение скул сказывается. В общем, далека от классических пропорций, но хорошая чертовка, с изюминкой. — Прошу, мэм, — почти незаметно сглотнул я. — Простите мое невежество, но я попросту не представляю, что делать дальше. — Такая что ничего, — заверила докторша. — Просто следуйте за мной. Только сначала Джерри вас проверит. Чистая формальность, не принимайте близко к сердцу. Э -э, э э поставьте ваш чемодан сюда, сэр, ожил охранник, и поднимите руки. Да, так достаточно. А сноровист он меня обхлопал. Правда, смысл данного действа от меня ускользнул. Что он собирался найти? Оружие, наркоту? Еще что-то запрещенное? Как в старом анекдоте про таможников. Оружие, драгоценности, наркотики есть? Есть! Ой, а можно с вами сфотографироваться? Очень смешно, блин. В хранилище информация экранирована Вернул меня на грешную Роксану Секьюрити, успевший наскоро просветить мой чемодан компактным древним сканером, обшарпанным и с физическим дисплеем. Конечно. Какой стандарт защиты? Экстра семь, кажется. А что? Значит, сколько-то продержится, пришел к заключению охранник. Можете на временное хранение не сдавать, успеете еще определиться. Думаете, накроется? Обязательно. но не прямо сейчас. Успокоил мать. «Он в вашем распоряжении, мисс Кей, потерял ко мне интерес security Можете проходить?» «Пойдемте, мистер форестер мило улыбнулся мне докторша. «За мной, пожалуйста». «Хм, встреча по высшему разряду, если учесть уровень колонии в целом. С чего бы такая честь? И куда меня интересно?» Как оказалось, в небольшой закуток, отгороженный поляризованными стеклянными панелями, от здоровенного на несколько сотен мест брифинг-зала, Самого настоящего, с трибуной длинным столом президиума и рулоном-экраном для примитивного медиапроектора, подвешенного под потолком. Я его очень быстро вычленил взглядом на фоне пластиковой же облицовки. Сам зал был забит неряшливо расставленными пластиковыми стульями, а вот в моем закутке обнаружились кресла знакомой формы, такие же я видел в автобусе. И вот только эти оказались несравнимо мягче. Пластик более качественный или просто эластичный, «Без разницы, главное, довольно удобно. И никого, кроме меня. Докторша, как только убедилась, что я обехожен и даже вполне себе доволен, ретировалась, напоследок пояснив. «Вам необходимо прослушать общий инструктаж, мистер Форестер, поскольку из специалистов вы один, придется довольствоваться обществом рекрутов. Прошу вас, не обращайте внимания на некоторую специфичность мероприятия, к вам она ни в коей мере не относится». Просто наш главный безопасник, мистер Мюррей, практикует особый подход к этому контингенту. Прошу понять и простить». «Да легко», — заверил я, но доктор Шужисли простыл. «Ладно, подождем. Может, еще что нового узнаю». Ждать пришлось довольно долго, минут двадцать или около того. И львиная доля времени ушла на прием и размещение моих собратьев по несчастью. Тех самых гастарбайтеров латиносов что пылили в автобусах в общей колонии. но ну, а поскольку пребывали они партиями по 50 человек, я не считал, просто включил логику, то вывод сам собой напрашивался. технология отработаны, и все идет по накатанной. Так что появлению изрядного количества охранников я не особо удивился. Первую партию сопровождала сразу 10 security Куда больше поразило их снаряжение и поведение. Явились они в силах тяжких, при нелетальных средствах воздействия и броне, и держались настороженно. С одной стороны, для меня это все дико, с другой, это я уже к попутчикам-латиносам привык, а здесь они пока неизвестные чужаки, с которыми нужно держать ухо востро. И все равно как-то стрёмно что ли. Ну а когда в зал ввалилась следующая партия рекрутов в сопровождении еще одного десятка охраны, я окончательно утратил чувство реальности. Почему такие? Даже не предосторожности, а строгости. Явный же перебор. Я с этими людьми на одном лайнере провел почти месяц, пересекались не раз и не два, несмотря на мое добровольное затворничество. Нормальные они, нормальные. Парни и девушки в соотношении примерно два к одному. И все довольно молодые, в диапазоне от 20 до 30 или совсем немногим больше. Все как один сами себе хозяева, не обремененные семьями, так что ничего удивительного что уже в дороге образовалось немало парочек. Ну и кружки по интересам среди самых младших парней возникли. Как же без этого? Эдакие Это мини-банды, я бы даже сказал, зародыши. У нас в кампусе такие каждый год десятками самоорганизовываются в среде первокурсников, пока те еще не влились в нормальную студенческую жизнь. Но такие больше шумят и работают на публику, нежели реальных неприятностей доставляют. А тут нате вам, толпа охраны, да к тому же предельно серьезно настроенной. Такое ощущение, что прямо здесь и сейчас ожидают бунта, бессмысленного и беспощадного. чудные дела твои, господи!» В конечном итоге в брифинг-зал набилось примерно шесть сотен народу, из которых сотни принадлежала к местным силовикам. Надо признать, действовали они вполне осознанно и сноровисто. Очень быстро выяснилось, что вновь прибывших рассаживают не как попало, а по строгой системе, отдельными скоплениями по 50 человек так, чтобы между кучками зрителей оставались достаточно широкие проходы, по которым парами курсировали охранники. И курсировали постоянно, а остальные выстроились вдоль стен, нервно косясь на аудиторию. Ничего удивительного, что и ей нервозность передалась, особенно молодняку из кружков по интересам, хотя роптали уже почти все, вплоть до основательных 30 мужиков. И я не взялся предсказать, к чему бы это все привело в итоге, Но тут ожидание закончилось. В брифинг-зал пожаловала комиссия по приему. Целых два человека, между прочим. Здоровенный мужик за 40 судя по породистой морде Бакенбардом, шотландец. А по архаичной камуфляжной форме, столь любимой всеми военными во всех человеческих мирах, однозначно силовик. Плюс моя старая знакомая докторша Мисс Санчес. Хотя, повторюсь, какая она нафиг Санчес? Очень уж внешность не характерная для латинских кровей. Хотя если присмотреться, вот сейчас, когда она уселась в президиуме, уступив спутнику право первого слова, все же что-то такое испанское просматривалось, с определенных ракурсов и при известной доле воображения, конечно. Впрочем, с любой стороны она симпатяшка, в отличие от мужика. Тот, кстати, времени терять не стал сразу же устроился за трибуной, первым делом грохнув кулачищем по столешнице. Надо думать для привлечения внимания. Ну а когда открыл рот, сомнению мне не осталось. Точно, шотландец. Их выговор ни с каким другим не спутаешь. — Слушайте сюда, обезьяны! — бодро рыкнул тип, окинув присутствующих злобным взглядом из-под насупленных бровей. — Дважды повторять не буду. Я Рэнди и глава грубиянов. Отставить! Глава служб безопасности филиала нашей горячо любимой корпорации в этом богом забытом месте. Большинство из вас сегодня видят меня в первый и последний раз. На ваше счастье! Но практика показывает, что в каждую партию мяса затесываются несколько долба... Отставить смертников, которые жить не могут без общения со мной. Не дай вам бог напроситься на аудиенцию. На этом с лирикой все. Но я, к большому сожалению, должен провести первичный инструктаж. Что поделать? Традиция? А традиции здесь в Мэйнпарти чтут. И одна из них — не попадаться на глаза Рэнди Мюррею. Повторяю, для вашего же блага, обезьяны! Я понятно выражаюсь? Не слышу?» По залу пронесся ропот. Пара молодых до да ранних даже рыпнулась было со своих мест. Но секьюрити по периметру напряглись, а ближайшая парочка охранников резво вернулась мутьянов на свои места легкими постукиваниями дубинок. Да что же он творит? Что за дичь? Понятно, что он солдафон, но зачем проецировать армейскую непосредственность, которая почти как детская, только матом на гражданских? Вот нафига, я вас спрашиваю, толпу так провоцируют? С какой целью? И ведь сто процентов, что это все не случайно. А докторша, хоть бы хны, кстати, как сидела, подперев рукой подбородок и устремив невидящий взгляд в аудиторию, так и сидит? Самых буйных высматривать что ли? Похоже. Что ж, по следому ее примеру, тем более, что представление бесплатное. А еще безопасное, я в закрытом закутке. «А стекла здесь те же, что и в автобусах, каленые дуплексы, через которые не очень ты пробьешься без спецсредств». «Я теперь слышу», — ухмыльнулся Мюррей. «Итак, мясо, все внимание на меня. С данной минуты вы подпадаете под юрисдикцию Рафкорп, и ваше поведение должно соответствовать ее кодексу в режиме 26 на 7, 336 дней в году. Да, вам аху...» «Отставить несказанно повезло». Длительности суток и года на раксане близки к общепринятому стандарту, так что долго привыкать не придется. А еще здесь сила тяжести всего 0,95G, меланхолично подумал я. Что странно, так как с учетом длительности суток планетка поболее будет, чем та же Земля. Ну и после трех лет на биатрис ее 1,08G, а до того на Мире Лебовица с 1,03G, Невыносимая легкость бытия, блин. Это первый момент для закрепления эффекта рявкного глава СБ. Второй. Повышенный магнитный фон планеты, который вызывает некоторые э, э проблемы по части используемой техники. Забудьте про гаджеты на квантовых процессорах, неограниченную беспроводную связь и виртуальные интерфейсы. У вас больше не будет программируемых толчков и умных домов с голосовым управлением, мультиварок и посудомоечных машин. но В пределах периметра мейнпорта есть возможность использования простейшей электроники с тачскринами. И каждому из вас будет выдан во временное пользование стандартный смартфон корпорации безвозмездно. Если, конечно, вы обезьяны, их не прое... отставить, не пролюбите известным армейским способом. В этом случае их стоимость будет вычтена из вашей зарплаты. Помимо этого, корпорация берет на себя снабжение основными расходниками, а именно сменными аккумуляторами. По одному на каждые две недели. Если окажется мало, вы всегда можете докупить еще, тоже в счет заработка. Смартфон – ваше основное средство социализации. Он и ID, и банковский счет, и средства связи, и гаджет для доступа в локальную сеть. Не вздумайте его потерять. Кроме того, каждый из вас получит удостоверение личности на физическом носителе, идентификационную карту с личным номером концессионера личными данными, личной фотографией, личной рожей, На это понадобится время, так что придется потерпеть. Но, думаю, за неделю управимся. А до получения айди выход за пределы периметра запрещен, нах, отставить категорически. Это ясно? Не слышу. Да уж куда яснее, блин. Вот это я попал, так попал. Будь у меня иной выход, ни за что бы на эту чертову раксану не завербовался. Ох, чуй, натерплюсь я тут. Но самое главное, продолжал рычать Мюррей, Здесь у нас есть централизованное водоснабжение, всеобщая электрификация нормальная канализация. И воду никто не экономит, хватает не только на подмыться. Поверьте моему опыту, именно этих повседневностей ой, как недостает местным из фавел. Так что рискну повториться, но все же скажу. Не нарывайтесь на неприятности, не попадайте в долговое рабство, и тогда вам не придется ютиться в коробках из гав... Отставить дерьма и палок, в которых свет бывает пару раз в неделю а холодильнике можно только мечтать, а сранники приходится чистить собственноручно. Фавелы? А, это он так трущоба назвал. Понятно. Хм. А ведь большинство из новоприбывших он ничуть не поразил. Судя по скучающим рожам, перспективу переселения в фавелы добрая половина рекрутов восприняла просто наплевательски, а вторая расценила как пусть даже незначительное, но все же улучшение жилищных условий. По сравнению с тем, что был на родине, разумеется. Теперь основные правила поведения в Мэйнпорте перешел к сути глава безопасников. Первое. Сотрудник СБ всегда прав. Второе. Если сотрудник СБ не прав, смотри правило первое. Подчиняться им беспрекословно. В случае неподчинения мои парни не просто имеют право вас отпи а отставить, применить силовое воздействие. Они обязаны это сделать. И поверьте мне, обезьяны, это исключительно для вашей же пользы. Правило третье. вторые после сотрудников СБ, мозгокруты. Отставить специалисты службы психологического контроля. Общаться с людьми из СПК вы будете ежедневно в начале смены. И только от них зависит, будете ли вы допущены к работе. Прогулы не оплачиваются, причем любые. Госпитализация за ваш счет, так что следите за собой будьте особо осторожны. Ко всем, кто выше вас по званию, отставить статусу, Обращаться строго на «вы» и не забывать говорить «сэр» или «мэм», а при обращении к руководству «мистер», «гер» или «господин». При общении с лицами японской национальности не опускать суффиксы «сан» и «сама». За борзоту отставить. За неуважительное отношение налагаются штрафы. Конфликты с коллегами на рабочих местах не допускаются. Наказание – штраф. За пределами рабочего дня и производственного помещения на все воля ваша. Можете хоть перепи – отставить. Перекалечить друг друга. Но помните, что на следующий день вы не будете допущены к работе, потеряете оклад, нарветесь на штраф, а также на оплату медицинских услуг. Все это верный путь к долговому рабству, я очень не советую сворачивать на эту скользкую дорожку. Вопросы? Вопросов нет. Что, простите? Фига себе. Нашелся-таки один бесстрашный. Или просто самый рассудительный и дотошный. По виду, скорее, последнее, солидный мужик в расцвете сил, судя по внешности, привыкший к тяжелому физическому труду, но не лишенный ума и сообразительности, но и инициативы, наказуемые во всех мирах и социумах. Фрэнке Лопес представился мужик, не испугавшись глянуть Мюррею в глаза. «Скажите!» «Скажите, сэр!» «А, ну да. Скажите, сэр. К чему такие странности? Меня тогда же во времена беспокойной юности федералы не кошмарили на профилактических беседах. «Чем это вызвано, сэр?» «Привычкой», — буркнул главный СБшник. «Это многое объясняет», — хмыкнул Лопес. «Сэр. Но не только. Еще плачевным опытом и спецификой пребывания контингента на раксане док Санчес объяснит подробнее. Вам слово, мисс кей «Благодарю, мистер Мюррей», — встала со стула докторша. Но к трибуне против ожидания не пошла. Прошу с пониманием отнестись к несколько специфической манере выражаться нашего уважаемого главы СБ. Сейчас вы еще ничего не понимаете, но очень скоро многие из вас, если не все, столкнутся с проблемами психологического характера. Кто-то впадет в депрессию, кто-то станет необоснованно агрессивным, а кто-то неестественно веселым. Вы начнете совершать странные, ранее вам несвойственные поступки. И это нормально. Самое главное в такой ситуации не паниковать и не пытаться утаить свое состояние от сотрудников службы психологического контроля. Поверьте, чем раньше вы заметите симптомы и чем раньше мы примем меры, тем вам же лучше. При должном и своевременном оповещении во многих случаях удается ограничиться профилактикой, которая не помешает исполнению служебных обязанностей и не приведет к финансовым потерям. Еще раз повторяю, расстройство психики на Роксане – это нормально. «Более того, закономерно и неизбежно. Мы живем в условиях перманентной магнитной бури». спермы что?» — выкрикнул с задних рядов кто-то из молодых да ранних. «Перманентный, то есть постоянный», — терпеливо повторила докторша. «Так на людей влияет магнитное поле планеты. Полностью защититься от него невозможно, несмотря на наличие периметра. Поэтому в ваших же интересах сотрудничать со службой психологического контроля». «А что за профилактика, мисс?» Снова встал со своего места Лопес. «В наших условиях очень полезна психологическая разгрузка, Фрэнки. Можно вас так называть?» «Конечно, мисс, это же мое имя. Благодарю вас!» Доктор Шабб выражительно улыбнулась, вызвав восторженный свист в задних рядах и пояснила более подробно. «Разгрузка должна быть периодической, чем чаще, тем лучше. Природа ее не столь важна». Это могут быть и психотехники по типу аутотренинга, стабилизирующий психику, и занятия, способствующие выплеску адреналина. К вашим услугам секции боевых искусств, объединяющих оба подхода, игровые виды спорта, стрелковые секции, практическая стрельба и стрельба из лука, и даже гонки. Можете просто завести себе успокаивающие хобби, например, вязание или макраме. Не возбраняются также легкие наркотические средства вроде курительных смесей или канабиноидов. Можете заняться охотой на мелкую дичь в ближайших окрестностях Мейнпорта. Только не вздумайте без опыта и соответствующего снаряжения ходить на эндемичных хищников. Это еще ничем хорошим не кончалось. На моей памяти так ни разу. И не советую вам играть, особенно на деньги, и беспробудно пьянствовать. Хотя, как показывает опыт, большинство тех, кто срывается в результате теряет статус концессионера отдают предпочтение именно последнему пороку. Резюмируя. Следите за собой, следите за родными и близкими, особенно следите за теми, с кем работаете плечом к плечу. От этого зачастую зависит и ваша собственная жизнь. — вас все, мисс Кэй, — уточнил Мюррей, когда та замолчала. — Да, пожалуй. — В таком случае будем считать, что инструктаж закончен. Сейчас останемся на месте и ждем команды. Вас проводят в зоопарк. Отставить в жилой сектор и распределять по обезьянникам. Отставить по общежитиям предварительно выдав смартфоны остальное положенное материально-техническое обеспечение. С распорядком дня ознакомитесь на месте. Ужин через два часа, так что не задерживаем очередь». Мюррей задумчиво покосился на заволновавшуюся аудиторию и вдруг выдал заключительную фразу, поразившую меня до глубины души. «Еще, леди-джентльмены, удачи вам всем! Приживитесь, прошу вас!» «Приживитесь?» «Да» то еще пожеланица. А что будет, если кто-то не приживется? Ничего хорошего, судя по словам Мюррея. Уж есть ему до такого доводить не хочется, значит, придется прижиться. Мейнпорт, 17 мая 23-го года, ООК. Минут 10 после завершения пламенной речи Рэнди Мюррея в моем закутке ничего не происходило. Так что пришлось тупо пялиться на брифинг-зал, в котором тем временем начался движняк. Охранники выпускали рекрутов группами по полсотни тел, заставляя их изображать некое подобие строя. Но, надо признать, особо не зверствовали, если только на словах. Очень скоро мне это занятие наскучило, я начал клевать носом, преступно расслабившись в мнимой безопасности. Мистер форстер заставил меня встрепенуться знакомый, что гораздо лучше приятный голос. Пройдемте со мной, пожалуйста. Конечно, мэм, я с готовностью выпростался из кресла и подхватил чемодан. А куда, если не секрет, получать ништяки, а отставить положенное материально-техническое обеспечение? У вас очень забавно получается, улыбнулась док Санчес. Только перед самим Рэнди не вздумайте демонстрировать этот талант. А что, чревато? Ну, зависит от его настроения, задумчиво протянула докторша. Если хорошее, то просто обматерит или врежет. Но если плохое, выставит на всеобщее посмешище не раз. Причем в самые неожиданные моменты. И это страшнее всего. Хм, настоящий отец-командир, — заключил я. Если в душу путь закрыт, может в печень постучаться. Учту. Спасибо, мэм. Кэмерон, — поправила девица. Что, простите? Зовите меня Кэмерон. Ладно, а вы меня Генри. Мистер форестер звучит слишком уж официально. «Прошу, Генри, следуйте за мной, прошу вас». «Так мы на склад?» «Нет, у нас, вернее, у вас, еще одно собеседование». «Еще одно?» — удивился я. «А когда было первое?» Док Санчес загадочно улыбнулась, но отвечать не стала. А я, соответственно, не стал настаивать. «Не хочет, не может, мне какая разница? Потом разберусь. Надеюсь». «Да, из чего бы такая для меня привилегия, кстати?» Даже Мюррер, ее мисс Кэй, кличет и охранник до того тоже. Значит, это общепринятое обращение для своих, тех, кто уже признан местным социумом. А я, значит, вообще ее по имени звать должен? Ладно, замнем для ясности. Тем более, что я ничего не имею против. Деваха-то видная? Я бы даже сказал завидная, несмотря на разницу в возрасте. Да и насколько она меня старше? На два года? На три? Да пусть даже и на пять, когда меня подобные мелочи останавливали? и Идти, кстати, пришлось довольно далеко. Покинув закуток в брифинг-зале, мы пересекли еще один холл поменьше. Потом лабиринт коридоров и коридорчиков, затем крытый переход привел нас в соседнее здание. Но и здесь мы не задержались. Кэмерон кому-то позвонила, задействовав винтажного дизайнера, но довольно новый на вид гаджет с сенсорным экраном. Интересовал ее наличие на рабочем месте некого типа по имени Мацуда Сан. Но тот, как незамедлительно выяснилось, отсутствовал. Впрочем, он оставил секретарю исчерпывающее указания, и мы с мисс Кей скорректировали маршрут в соответствии с полученной инструкцией. А еще, судя по спокойствию моей спутницы, ничего из ряда вон не происходило. То есть от лучка большой шишки тут дело заурядное. Разве что чуть бровь вздернула, узнав новое место назначения. Мне, кстати, не сказала, так что пришлось снова за ней топать, стараясь не особо таращиться по сторонам. И если в офисном здании это не составило труда, то по выходу я еще и уроненную челюсть то и дело ловил. До того ухожная парковая зона в японском стиле контрастировала с безликим минимализмом присутственных мест, посещенных ранее. Да нам даже сад камней по пути попался, зуб даю. После такого ворота Тории посреди тени аллеи из каких-то незнакомых, но явно земных деревьев и приземистая постройка, стилизованная под синтоистский храм, уже и не удивили равно как и звуки, доносившиеся из распахнутых дверей. «Проходите, проходите, Генри», — подбодрила меня Кэмерон, когда я замешкался у бочки с ковшиком, которыми следовало бы воспользоваться для омовения, дабы не нарушать традиции. «Вы по делу, так что можно часть ритуалов опустить». «Точно», — усомнился я. «Абсолютно», — заверила девица. «И разуваться тоже не нужно. Пойдемте смелей». «Ну, раз она так говорит...» не будем лезть со своим уставом в чужой монастырь. Попрусь, как есть, в ботинках и с чемоданом. Хотя наши последователи традиционных Будо, те, что с биатрис мне б за такое святотатство незамедлительно костыляли Или хотя бы попытались. Внутри обнаружилось вовсе не синтоистское святилище, как того можно было ожидать, а банальное дадзё со всеми сопутствующими атрибутами. Соломенными циновками, нишами с бансаями наборами самурайских приблуд на стенах. Перемежалось это все свитками с каллиграфически исполненными иероглифическими надписями. Надо думать изречениями великих мастеров прошлого. И здесь оказалось довольно людно по местным меркам. Вокруг татами расселось десяток поклонников кэндо при полной экипировке, а в центре площадки сошлись спарринги еще двое. «Давайте не будем прерывать схватку», — шепнул Док Санчес, деликатно придержав меня за рукав. «Поставьте пока чемодан, он никуда не сбежит». «Хорошо». Тоже шептом отозвался я, прикипев взглядом к бойцам. Посмотреть был на что, между прочим. Я хоть и базовый боксер-любитель, но интересовался другими единоборствами, а некоторым даже уделил талику внимания в разные годы. В основном, конечно, совместимым с моей базой. Муай-тай, кикбоксинг, кудо и даже венчун. Но соревнования с удовольствием смотрел любые. В кендо, к сожалению, прикладного опыта у меня не имелось, но наличие достаточно зрительского, чтобы оценить умение поединщиков, и их экипировку. Надо сказать, последнее практически не отличался от образцов, виденных в трансляциях высокоуровневых турниров. Так что подход к делу местных фехтовальщиков вполне себе серьезный. А вживую за атаками и отбивами наблюдать даже интереснее, чем в полном 3D в виртуальности. А звук? Удары сочные, крики яростные, дыхание прерывистое. Красота, да и только... Хотя красивостям тут явно уделяют больше внимания, чем прикладному аспекту. При желании я бы от таких размашистых и демонстративных атак легко увернулся. Но друг друга бодро, не придерешься. «Это наш местный клуб фехтования», — полголоса пояснила Кэмерон. Мацуда Сан — его председатель. Все турниры также проходят под его патронажем. «А кто он вообще, этот Мацуда?» «Очень авторитетный человек, инспектор отдела кадров». «О, так вот с кем у меня собеседование. Еще одно. Вот только с чего такая честь?» «Вы инженерно-технический работник, Генри», — удивленно покосился на меня док Санчес, когда я не утерпела озвучил этот вопрос. «Ценный специалист. Естественно, к вам индивидуальный подход. Все, тише, он идет». а действительно. Чью пользу завершилась заруба, я совершенно упустил из вида, но оба участника, успевшие отложить мечи баккены?» тесть цель на деревяшки сена его и избавиться от шлемов выглядели довольными японцам и вообще азиатом оказался только один из них второй же был ярко выраженным европеоидом пусть и немного мелковатым а еще разкраснелись от бояи смахивали честный трудовой пот прикольно кстати вполне себе психологическая разгрузка даже самому захотелось принять посильное участие добрый день мацуда сан Опередила меня докторша буквально на долю секунды, так что пришлось ждать своей очереди. А вы сегодня в ударе. Благодарю, Кэй Тян, церемонно поклонился японец. И уставился на меня вопросительно, напрочь проигнорировав норм азиатского этикета. А с вами, я полагаю, наш новый специалист? Совершенно верно, Мацуда Сан. В меру способностей склонил голову и я, восприняв взгляд инспектора как приглашение к беседе. Генри Форестер, кризис-инженер. Оу! «Впечатляет!» — покачал головой кадровик. «Ладно, хоть языком не подсокол». «Блин, как племенной кобель на смотринах, право слово. Ты ведь никуда не денешься». «Не напрягайтесь так, форестер — усмехнулся отсюда уловив мое недовольство. «Конечно же, я читал ваше личное дело, так что это не для красного словца. Действительно впечатлен. Но читать и проверить на практике, согласитесь, это не одно и то же». «Согласен». Но здесь и сейчас продемонстрировать мои способности будет несколько затруднительно. «Почему же?» — вздернул бровь японец и протянул руку к ближайшему коллеге по клубу. Тот все понял правильно и вложил в ладонь Мацуды Синай, а кадровик, в свою очередь, переправил спортивный инвентарь мне. Я недоуменно покосился на приблуду. Реально Синай, даже похоже, из бамбуковых планок. Но все же взял и принялся с любопытством изучать. Почему бы не воспользоваться моментом, тем более, что раньше я эту хрень в руках не держал. Я ее вообще только в трансляциях видел. Хайнс тем временем негромко позвал Мацуда и отступил в сторону. Перехватил мой недоуменный взгляд и невозмутимо осведомился. Вы, надеюсь, не против, Форестер-сан? А? Закончить фразу я не успел справа что то мелькнуло и я на автомате заблокировал мощный мощныйменучи который обрушил на мою голову невесть когда успевший напялить шлем и вооружиться недавний противник мацуды хайнс что ли впрочем пофиг главное что мне получилось его ошелломить нестандартной техникой вместо отбива я применил жесткую подставку и верхнем уровне использовав синай на манер бойцовского шестодзи действовал мой противник по всем правилам кэндо И шаг сделал правильное название техники, выкрикнул яростной массой, вложился, но это же и сыграло с ним злую шутку. Разница в габаритах сказалась, плюс позиция у меня была более устойчивая. Так что после соприкосновения мечей Хайнс от меня отпрыгнул, что твой мячик последовал за спружинившим синаем. Правда, едва восстановив равновесие, напал повторно и в той же манере. Но в этот раз я не стал изгаляться и попросту отшагнул с линии атаки, пропустив противника сбоку, и походе перетянув того синаем вдоль спины. Шлепок вышел звонким и, судя по рыку Хайнса, весьма обидным, так что очередного наскока долго ждать не пришлось. Как только затормозил и развернулся, так и напал. И теперь уже всерьез, как мне показалось. Ну а раз он всерьез, то и мне ничего иного не остается. Как всегда, в такие моменты тело рефлекторно перешло в боевой режим и обратилось к куда более привычной технике отшвырнув бесполезную связку бамбука я принял рубящий удар на блок предплечьем вспышка боли в отсушенной мышце и ответила перкотом в корпус как незамедлительно выяснилось хаййн с защитным снаряжением не пренебрег костяшки буквально прострелило. но останавливаться над достигнутом я не стал и добавил с той же руки снова перкотом уже в челюсть вернее под срез маски этого хватило чтобы оппонент поплыл и едва не свалился запутавшись в заплетающихся ногах Но все же устоял, гад. И не просто устоял, еще и очень быстро оправился. Снова защита спасла, не иначе. А оправившись, налетел на меня, как бойцовый петух. Пришлось встретить пинком в грудь, поскольку ничего иного не оставалось. Я в этот момент как раз пытался попеременно тереть ушибленные места, чтобы хоть немного унять боль. И вот теперь получилось как надо. Хайнс налетел на мой ботинок полноценного 44-го размера и рухнул на спину, приложившись еще и затылком. Все, что ли? Ну что за детсад, право? Сука, как же предплечье больно. Фиг знает, когда теперь начну нормально левой рукой пользоваться. Проверяльщики хреновы. Зачем этом мацуде, интересно? Кстати, а сам он чего? Додумать мысли я не успел. Уловив резкое движение на периферии зрения, я развернулся в сторону опасности, сжавшись с защитной стойки, и заорал-зарычал в предчувствии еще одного обжигающего удара. Ар -р -р. И что подействовало. Не успевший как следует разогнаться, но уже занесший синай над головой кадровик застыл на месте, подавивший в собственном кия или что-нибудь там орут, опустил меч и заразительно расхохотался. Зрители по периметру татами незамедлительно поддержали своего предводителя. То с мешком, кто сдержанными аплодисментами, а кто и просто одобрительным бормотанием. Даже слегка оклемавшийся Хайнс, успевший собрать ноги-руки в кучу и сесть на задницу. А вот мне было не до смеха, и ушибленные места болят, и адреналин хлещет. Такое ощущение, что сердце вот-вот из груди выпрыгнет. «Это было великолепно, форестер — объявил Мацуд, отсмеявшись промокнув слезинки в уголках глаз. «Вы преподали нам наглядный урок». «Урок чего именно?» — чуть расслабился я. «Вы же кризис-инженер, правильно?» А такой специалист должен обладать определенным набором личностных характеристик, позволяющих успешно действовать в критических ситуациях. И сейчас вы эти качества нам продемонстрировали, причем блестяще. Вы мне льстите, Мацуда Сан. Ничуть, помотал головой кадровик. Хайнс, как ты думаешь, в чем причина твоего поражения? Он все делал не по правилам, обиженно буркнул тот. И если бы у меня был настоящий меч, я бы победил, а он бы потерял сначала руку, а потом и голову. «Что скажете?» — перевел на меня взгляд японец. «Ну, медь же не настоящий», — пожал я плечами. «Вот именно!» — назидательно поднял указательный палец мацуда Сан, живо напомнив мне старинную фотку с основателем Айкидо Уэсибой. «В отличие от тебя, Хайнс, наш новый коллега сумел быстро адаптироваться к ситуации, задействовав те средства, что оказались в его распоряжении здесь и сейчас. И плевать ему было на правила, которыми ты руководствовался» подозреваю он о них даже не знал. Он просто реагировал на угрозу, причем самым рациональным способом. К чему обороняться спортивным инвентарем, которым не умеешь пользоваться? К чему мудрить и уклоняться от контакта, если на твоей стороне преимущество в массе и габаритах? Да и в силе, чего уж скрывать. И вот результат. Один противник повержен физически, второй — ментально. «Блестяще, Форестерсан, просто блестяще!» — поаплодировал кадровик в подтверждение своих слов. Благодарю Кейтян, что не поленились привести коллегу суда в зал. Не потому, что я поленилась ждать вас в офисе, как всегда обворожительно улыбнулась Кэмерон. Вам же это прекрасно известно, Мацуда-сан. Не наговаривайте на себя, Кейтян отмахнулся японец и снова переключился на меня. Поздравляю, Форестер-сан, собеседование пройдено успешно. Я допускаю вас к работе и даже рекомендую. Слышите, Игараси-сама? Проследив за взглядом Мацуды, я наткнулся еще на одного японца. Среднего телосложения, но суховатого, с шевелюрой, обильно потраченной сединой. И возрастом явно за полтинник, хотя по этим азиатам судить сложно. А еще он морщинистый, с пронзительным каким-то усталым, что ли, взглядом. Короче, по совокупности признаков, явно местный Аксакал. Я бы даже сказал, здешний сенсей. Истинный наставник, в отличие от управленца Мацуды. И, судя по всему, мой непосредственный начальник, старший снабженец и глава отдела высоких технологий заодно с реинжинирингом, будущий босс, в общем. Я вас услышал, Мацуда-сан, коротко поклонился Гараси, окинув меня оценивающим взглядом. Задатки есть. Посмотрим, сумеет ли проникнуться духом корпорации. Сами знаете, это в нашей работе самое трудное. — Вы ему помогите, Гараси сама, — предельно серьезно предложил кадровик. Поверьте, лучше кандидатуру мы вряд ли найдем. Посмотрим, Мацуда-сан. Остался при своем мнении мой потенциальный босс. Жду вас на рабочем месте завтра в 9.00, Форестер-сан. Да, Игараси сама, — сдержанно кивнул я, едва не вытянувшись по стойке смирно. Я могу идти, Мацуда-сан? Да, на сегодня вы свободны, — подтвердил тот. Думаю, кэй вас не оставит наедине с проблемами проводит в кампус. Ведь не оставите? Конечно, Мацуда-сан. — Вот и хорошо, — заключил кадровик. — И еще одно, Форестер-сан, если вдруг надумаете заняться кэндо, для вас двери этого дадзё всегда открыты. Я лично в качестве основателя клуба вас приглашаю. А я личными приглашениями не разбрасываюсь, это всем известно. — Благодарю, Мацудо-сан. Я подумаю над вашим предложением. мацуда сан и Игараси-сама, господа. Раскланившись со всеми присутствующими, я подхватил сиротливо стоявший все это время в сторонке чемодан и чуть ли не бегом рванул на выход, в последний момент опомнившись и подождав Кэмерон. Впрочем, та все поняла правильно и специально тянуть с отбытием не стала, так что уже очень скоро мы вернулись под гостеприимную сень раскидистых деревьев. Но облегченно выдохнул я лишь у ворот Тории. Пронесло. Кэмерон, скажите, тут всех новичков так встречают, ну, из специалистов высшего звена. Нет, Генри, для вас сделали исключение, рассмеялась докторша. Чего так смотрите я серьезно вы на моей памяти единственный кого мацуда сан в первый же визит пустил на татами. я типа польщ что так неуверно если честно пока не определился как ко всему этому относиться ну и не грузитесь пойдемте я провожу вас в кампус с ней привычки будет сложно найти ваш дом у меня будет дом отдельный дом но ну, не совсем отдельный на четверых Но он модульный, так что с соседями вы пересекаться не будете, если сами не захотите, конечно. А навязываться у нас не принято. Идем? Пойдемте, что уж, вздохнул я. Похоже, реально новая жизнь начинается. Не про э не профукать бы ее, как предыдущую. Как очень скоро выяснилось, док Санчес ничуть не лукавила. Без нее я и впрямь бы долго бродил по здешнему лабиринту. И это только кампус для сотрудников среднего звена. Руководство проживало в отдельном элитном поселке повышенной комфортности, а остальной персонал ютился в длиннющих трехэтажных многоквартирниках, компактными кучками, разбросанных по всему городу. Рекрутов обычно старались расселять поближе к производствам, но удавалось это далеко не всегда, так что многим приходилось пользоваться общественным транспортом, либо линиями монорельса, либо автобусами, естественно электрическими. Плюс так называемые вахты, специализированный транспорт конкретного производственного подразделения. Все это мне любезно поведала моя спутница, равно как и тот факт, что высоких зданий в Мейнпорте не строят из-за погодных условий. Это сейчас самый конец местной весны, лето впереди, а потом начало осени, по сути, бархатный сезон. Зимой же тут даже шторма случаются с ливнями шквалами, а постоянный суровый ветроду и вовсе не дает расслабиться. Ладно, хоть снега не бывает зато в наличии пыльные бури и периодические засухи. За пределами периметра, конечно. Внутри-то все облагорожено и поддерживается в практически идеальном порядке, чему, примером, смешанный кампус, в котором мне предстоит обитать энное количество времени. А если конкретнее, то ближайшие пять стандартных лет. Почему смешанный? Не из-за того, что тут и мужики, и бабы, хотя и это тоже. Просто помимо представителей инженерной службы здесь же проживали и медики, и управленцы, и даже коммерсы, разве что солдафонов не было. Жаль, кстати, Рэнди Мюррей произвел на меня неизгладимое впечатление, и по большей части приятное, плюс любопытство пробудил. До местных любителей фехтования, на мое счастье, приткнулся аккуратно о крайней жилой зоны в небольшом парке, из которого не составило труда выбраться на ближайшую улицу кампуса. Ну а дальше вообще дел техники. Коттеджи здесь располагались квадратно-гнездовым методом, длинными параллельными улицами забор в забор, изредка перемежаясь узкими переулками. И что самое удивительное, перед каждым домишком торчало как минимум по четыре дерева. Одинаковых, пирамидальной формы не поймешь сразу тополя или туи, или еще что-то того же типа, но тем не менее. А некоторые коттеджи в зелени просто утопали, выдавая увлечение владельцев и Еще один характерный штришок – дорожное покрытие. Я долго не мог понять, что именно у меня под ногами, и на асфальт не похожа, и ни грунтовка. Оказалась прессованная резиновая крошка. Для пущей изоляции, как нетрудно догадаться, а дома выкрашен так называемой шаровой краской, опять же, на основе резиновых шарушек. И заземлены, или зароксанины, самым примитивным способом – металлическими штырями, вкопанными в грунт. Спасибо, что хотя бы неполноценные клетки Фарадея. Хотя насчет всего города я не уверен. Прелесть какая, блин. Буквально на каждом шагу открыти чудные. Спасибо, Кэмерон. Пришли, Генри. Наконец остановилась моя спутница у ничем не примечательного забора. Запоминайте расположение. Синяя линия, блок 13, модуль Б. Это ваш официальный адрес. Автобусная остановка в двух кварталах. Три минуты ходьбы быстрым шагом. Это хорошо? На всякий случай уточнил я. «Это просто великолепно», — заверила докторша. «От моего дома до остановки почти семь минут. А вообще до любого объекта в Мейнпорте можно добраться пешком максимум за полчаса, если не торопясь, минут за сорок. Поэтому многие офисные служащие общественным транспортом пренебрегают, предпочитая прогуляться с утра». Э, «Работяги как?» «Этих обычно возят централизованно, так проще перед сменами досмотра организовать». — Понятно, — протянул я и спохватился. — Может вас проводить? — Не стоит, Генри, — помотала головой Кэмерон. — Не в этот раз. Вам сегодня лучше отдохнуть. Да и к жилищу новому привыкнуть не помешает. А вот потом, милости просим, как раз в кампусе освоитесь. — Что, прям домой? — поразился я. — С чего бы, интересно, такие преференции? Только сегодня познакомились уже в гости приглашает? Или она без задней мысли? почему нет — пожала плечами док Санчес. — Вечерами у нас в кампусе бывает довольно скучно. А соседи у меня все сплошь коллеги-медики, да еще и солидные, как на подбор, в годах и с семьями. Жены, конечно, довольно приятный собеседницы, но слушать бесконечные байки про детей и кухню... Нет, я пока не готова. А с вами мы вполне можем пообщаться. И не только на профессиональные темы, хотя и на них тоже. — Вы будете меня курировать? — с затаенной надеждой спросил я. Ну, от службы психологического контроля. «Вы этого хотите, Генри?» — лукаво улыбнулась девица. «Вижу, хотите. Но, к сожалению, в ремонтном секторе свои дежурные медики. У меня несколько иная, э зона ответственности, так что по работе видеться будем довольно редко». «В таком случае я непременно воспользуюсь вашим предложением, Кэмерон». «Каким именно, Генри? Насчет восстановления сил или...» «И тем и другим». «Спокойного отдыха, Генри». «До встречи, Кэмерон!» Док Санчес с чуть рассеянным видом зашагала дальше по улице. Я же оперся плечом на забор и задумался, машинально сопровождая взглядом филейную часть девицы, благо более привлекательного объекта в ближайших окрестностях не наблюдалось. По всем раскладам выходило, что нужно вливаться в местную жизнь. Свалить с раксаны в обозримом будущем не получится. И корпорации задолжал так, что охотники за головами житья не дадут. И чисто техническая возможность сделать ноги отсутствует. Вот уж не думал, что окажусь в настолько изолированной от остальной вселенной месте Генри, хотите совет? — вдруг обернулась Кэмерон. — Дружеский. — Давайте, — кивнул я. — Перестаньте жалеть о прошлом. У вас теперь новая жизнь, новый круг общения, новые заботы. Я уже это слышал сегодня. — Значит, уже с кем-то умным познакомились? Вот видите, — обрадовалась девушка. «Все образуется. Ведь перед вами теперь столько перспектив». «Целый огромный новый мир», — хмыкнул я, с изрядной долей иронии признаться, и, не удержавшись, добавил. «Здесь обитают драконы». «Что, простите?» — недоуменно покосилась на меня докторша. «Да это так, старинный географический курьез», — отмахнулся я. На парочке средневековых карт этой фразы обозначали неизведанные земли на краю обитаемой Айкумены. «Хигсун драконас» по латыни. А еще раньше то же самое писали про Львов. Ну, просто терроинкогнито, как-то банально, что ли. А тут суть аналогичная. Прекрасный новый мир, и он весь мой. Отнюдь, помотала головой док Санчес, не советую распространять вашу зону комфорта за периметр. Мейнпорт — отличный трамплин для карьеры в корпорации. А все, что за его пределами, — это трясина. Не позволяете ей вас затянуть. Она только внешне похожа на настоящую жизнь. На деле же это путь в никуда. Поверьте моему опыту, Генри. Спасибо, доктор. Не скучайте, больной. Кто у меня-то звалась Кэмерон? И снова зашагала по улице, вся из себя такая сильная и независимая. Только пары кошаков на шлейках не хватает. Интересно, а у нее есть теплый клетчатый плед, кресло-качалка и шкафчик с винишком? Ну-ну, хмыкнул я себе под нос. Будем посмотреть. Ну, потом, как водится. Сейчас есть дела более срочные: дом обследовать, душ принять с дороги. Да и Пожрать бы неплохо. Мейнпорт, 18 мая 23-го года, ООК. Утро. Проснись и пой, Генри Форестер, проснись и пой. Проснись и пой, Генри Форестер, проснись и пой. Проснись и пой. Мать, что за бред? Так хорошо спал и тут какому-то придурку приспичила. А, это ж будильник в Смарте. А придурок этот я сам, потому что с вечера не придумал ничего лучше, как наговорить эту бесючую банальность в качестве звонка. Знал, чем самого себя пронять до печенок. И, надо признаться, получилось. Волей-неволей я вырвался из объятий морфей, от души потянулся и зевнул во всю пасть. И только потом осознал, где я и что я. А осознав, откинул одеял и резко сел на койке, свесив ноги. «Проснись и пой, Генри Форестер, проснись и пой!» «Проснись и пой!» «Да уже, блин! Как это чудо техники! Какого уже века? Позапозапрошлого? Как его вырубить нахрен?» «А, вроде сюда нажать надо. Готово!» «Ну вот и настал твой второй день в колонии Роксана, дорогой товарищ Олег. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Хотя, вынужден признать, спал я очень даже неплохо. Спокойно, без сновидений, почти не ворочался». А это уже само по себе дорогого стоит. Кошмары меня мучили с того злосчастного финала, когда я слил никуда все имевшиеся финансы. Сколько там? Почти полтора месяца уже. Стандартных, я имею в виду. А здесь, на раксане так удачно сложилось, что все месяцы, а их 12, содержат ровно по 28 суток. 26-ти часовых, если кто-то запамятовал. Вообще удобно, особенно для организации работ на удаленных объектах вахтовым методом. Четыре недели, семь через семь, семь пашешь, семь тоже пашешь, но сильно меньше, и из них три полных дня законных выходных. И сидишь при этом в мейн-порте, где-то у черта на куличках. Правда, ко мне все это не относится. Я сотрудник МТС, серич механика транспортной системы, в ведении которой весь корпоративный транспорт, за исключением Межзвездного. А если еще точнее, то я старший механик службы СВТР, то бишь высоких технологий и реинжиниринга. Основной профиль обслуживания и ремонт. Причем практически всего от самобеглых тележек на электротяге до вот этих самых смартфонов. Каким боком тут кризис-инженер? Не поверите, но связь самая прямая. В условиях Роксаны практически любой ремонт превращается в квест по добыче запчастей из дерьма и палок. Очень часто возникают ситуации, требующие не просто нестандартных откровенно парадоксальных решений. И в таких условиях мне самое место. От скуки не умру, короче. А может, я ошибаюсь. Время покажет. Сколько уже натикало, кстати. Восемь утра? Нормально, успеваю оправиться и собраться, и даже перекусить наскоро. И еще бы жизненного пространства самую чуточку побольше, но пока не заслужил. Как выяснилось еще вчера, Кэмерон не зря обозвала мое жилье модулем. Это именно он и оказался. Типовое, рассчитанное ровно на одного человека. Входная дверь, короткий коридор, потом холл, он же спальня, он же кухня, он же столовая. С единственным окном и микроскопический для моих габаритов санузел, объединенный с душевой. Ход в эту прелесть располагался в стене коридорчика и был лишен уже привычной распашной створки. Вместо нее наличествовала рулонная штора из плотной пластиковой пленки. Впрочем, наученный горьким опытом, с этим технологическим чудом я разобрался довольно быстро. На осмотр бытового блока с раковиной, непонятной хреновиной с металлической решеткой, парой круглых блямб хватило ровно одного взгляда. Эту часть жилища я оставил на потом. А вот дальше случился затык. Основная жилая зона казалась девственно пустой. Я было заозирался в панике, но почти сразу же наткнулся взглядом на инструкцию. Та была напечатана на внутренней стороне оконной шторы, тоже, кстати, рулонной. Приткнув чемодан к ближайшей стенке, я шагнул поближе. Читался в скупые строки, в большинстве своем отсылавшей к схеме, приведенной под текстом. И натурально пофигел от бездны примитивных технических решений, превративших безликий модуль в чудо инженерной мысли. И пофиг, что мысли прошлого. Хуже она от этого не становилась. Примерно через полчаса модуль было не узнать. Я извлек и расставил по собственному вкусу складную мебель, ютившуюся в многочисленных нишах. Опустил встроенную в глухую стену кровать, отыскал и проинспектировал шкафы и шкафчики, разжившись множеством бытовых мелочей, и даже освоил смесители в кухоньке и душевой. Но и попутно выяснил, что странная приблуда с решеткой и блямбами – самая настоящая газовая плита, на каковой мне предлагалось готовить, если взбредет такая блажь, конечно. В посудном шкафу нашлись и сковородки, и кастрюльки, и даже чайник. Жаль, турки не оказалось, равно как и кофе, хотя бы растворимого. Зато чай был в наличии. Ну а в холодильнике, тоже древнючим с компрессором, радиатором и хладагентом, а не привычной магнитной системой охлаждения, присутствовал малый джентльменский набор наиболее употребимых консервов. В большинстве своем импортных, но на глаза попались полукустарные упаковки с колбасой и сыром местной выделки, А морозилка, куда я заглянул исключительно из любопытства, порадовала парой шматов мяса и изрядным куском сливочного масла. В общем, когнитивный диссонанс случился знатный. Многого из этого продуктового набора на той же Беатрис я бы себе не смог позволить. А тут гляди-ка, больше половины запасов натур-продукт. А если поискать, то и всяческое бакалея, крупы с лапшой наверняка отыщутся. Я, кстати, так и поступил, но уже чуть позже, после того, как разжился смартфоном и активировал примитивный до компьютер со встроенным в стену физическим монитором на страхолюдной жидкокристаллической матрице. И да, прочуть я слегка, самую малость приуменьшил потому что на электронике завис на добрые два часа. До того все оказалось непривычным и пугающе медленным. Но в конце концов, конечно же, разобрался. Инженер я или погулять вышел? Вот тот и оно. Про эпопею с душем и готовкой скромно умолчу. Ладно, ладно, мне просто стыдно. Но и эти адские девайсы освоил, отделавшись легкими ожогами от кипятка и открытого пламени. Потом как-то внезапно стемнело, но включать светодиодные светильники я уже поленился, хоть и знал, как. Вместо этого рухнул на койку, наскоро сварганил рингтон для будильника и ухнул в пучину сна. И ведь неплохо выспался. Думал, на этакой-то койке с жестким пружинным матрасом Все бока отлежишь, а нет. Ничего нигде не ломит, не тянет и не подергивает. Челюсти зевоты не сводит, голова не болит, да вообще ништяк. Не хочется это признавать, но, блин, как огурчик. Впервые за долгое время. Не как совесть очистилась или от чувства вины избавился. Не, фигня. Скорее, просто подсознательно смирился с ситуацией приготовился плыть по течению. А почему бы и нет, в конце концов? Эх, мне бы еще душевую чуток побольше. Когда я закончил с подготовительными мероприятиями, дозвученную накануне Гарасе сама срока оставалась еще целых полчаса. Я даже с сомнением покосился на чайник, но все же решил в первый день не нарываться на неприятности. Маршрут незнакомый, кто знает, во что можно вляпаться. Я уж лучше с запасом, тем более, что уже и чайку глотнул, и несколько бутеров из вкуснейших местных продуктов сживал, совершенно справедливо решив, что импортные консервы лучше не тратить без нужды. Вряд ли кто-то восстановит их запас безвозмездно, то есть даром. А местная продукция, она и есть местная продукция, по определению должна быть дешевой доступной. В любом случае не лишней будет и по заведениям общепита прошвырнуться и по магазинам. А там, глядишь, сама собой стратегия быта выработается. Как сказано, ла, стратегия быта, мыслитель мля, философ недобитый. Ну-ка, ноги в руки, пошел, страус, пошел, пошел. И Гараси самооправданий слушать не станет, это я еще вчера и по его строгому взгляду понял. Поскольку особо раздумывать над формой одежды нужды не было, местные снабженцы все же решили за меня, набив шкаф стандартными комплектами нижнего белья, футболками и парой точно таких же, за исключением цвета комбезов, что рекордом выдали еще на альберт Эйнштейне, то и собрался я в рекордно короткие сроки. Если честно, дольше в умывалке проторчал, разглядывая помятую рожу, и сились решить, стоит связываться с бритьем или ну ее нафиг. Крема эпилятора оставался в обрез, а где тут пополнить его запас я понятия не имел. Или на худой конец, где хотя бы местными бритвенными принадлежностями разжиться, как вариант. Но все же пересилил себя и тщательно вымазал щеки и подбородок и Игарайся-аккуратист, это я тоже вчера заметил, а ведь нужно, что называется, себя подать, иначе потом проблем не оберешься. Первый день всегда самый трудный. Новичка обязательно захотят проверить на вшивость, то есть на психологическую устойчивость, плюс прощупать на предмет готовности дать отпор. Где-то этот ритуал сводится к психологическому давлению, обмену колкостями, а где-то и до зуботычин доходит, но суть всегда одна – как себя поставишь, так к тебе и будут относиться. Все. И равные по статусу коллеги, подчиненные, начальство. А ты один, и тебе нужно ко всем найти свой подход. Угодить же всем одинаково по определению не получится. То, что ценит руководство подчиненными, воспринимается как, блин, запамятовала модное словечко, зашквар, вот. Еще и жополизмом зовут. И самое плохое, что заранее предсказать верную линию поведения не выйдет. Сперва нужно посмотреть на коллектив. Вот и думай, Олежек. В любом случае щетина никаких бонусов не дает. Равно, как и помятая похмельная рожа. И ведь никому не докажешь, что не пил накануне, что это все от долгого здорового сна. Умылся, побрился, зубы почистил. Вот теперь на человека похож. волос правда, чуток отросли, но с ним пока ничего не поделать. Придется искать барбершоп, размечтался. Или хотя бы парикмахерскую. Осталось натянуть футболку, влезть в комбес темно-серый, почти черный, надо думать, чтобы грязь хуже было видно и сунуть ноги во что-то типа кедов на толстой резиновой подошве. На биатрис помнится эту обувь наиболее модных студентов, при соответствующей расцветке, естественно. Здесь же на раксане она просто жизненная необходимость, статическое электричество никто не отменял. И вообще, как я теперь осознал, вся предоставленная корпорация одежда и труселя тоже, ага, в той или иной мере служила защитой от тока. На рукавах комбеза, например, наличествовали укрепленные вставки из прорезиненной ткани, на локтях и внутренних сторонах предплечий. Такие же красовались на коленях и, извините, на седалищной части. Правда, черное на чуть менее черном не особо выделялось, так что не мудрено, что я не сразу их заметил. Скорее почувствовал, когда облачился в обновку. В этих местах ткань хуже гнулась. Ну и самая характерная деталь, конечно же, карманы. И нагрудные, и боковые, и набедренные, и за пазухой все, как один изнутри, тоже прорезиненные. Странно, что специального пояса с каким-нибудь реанимационным набором для экстренной помощи при поражении электричеством не предусмотрели. Видимо, посчитали этот аксессуар излишним, поскольку комбез приталенный с системой внутренних утяжек. Но я пока с подгонкой заморачиваться не стал, благо и без того одежка села нормально. Единственное, сунул смарт в нагрудный карман, идеально под него подошедший. Потом вжикнул молнии подозреваю из диэлектрического пластика, нахлобучил на голову черной кепи с эмблемой ремонтного сектора и шагнул к двери. Уже у самого выхода что-то заставило меня остановиться. Уловив смутное сомнение, я вгляделся в собственное мутное отражение в пленке шторы, хлопнул себе по лбу и вернулся в жилую зону за кожанкой. Ну вот, хоть какая-то индивидуальность. Теперь понятно, почему Латинос и Гастер на Найнштейн и Камбезы в меру возможности украшали. Ну, а то, что я по-прежнему ощущаю себя не в своей тарелке, это нормально. Одежка новая, не обмявшаяся, да и непривычная, чего греха таить. Плюс полная неопределенность во взаимоотношениях с коллективом. Первый день он такой. «Ладно, тяни, не тяни, но пора, а то еще на автобус опоздаю». «Успел». Тютелька в тютельку, но запрыгнул в знакомую коробку на здоровенных ажурных колесах, потеснив предыдущего пассажира. Тот, кстати, возмущаться не стал, просто иронично покосился на торопыгу, то бишь меня, и с пониманием усмехнулся, моментально распознав во мне новичка. А я еще запыхался чуток, так пришлось немного пробежаться. К стыду своему разобраться с механическим кодовым замком с вечера я не удосужился и потерял несколько драгоценных минут на возню с дверью. И спросить, как назло, не Модули были состыкованы так, что на каждую сторону квадрата общего блока выходил вход одного модуля и длинная стена с окошком второго. И от стыка заборчики из пластиковой решетки, увиты каким-то ползучим растением. С одной стороны вполне уединенное жилище, с другой — в случае нужды до соседа не дарешься. Короче, с трудом, но успел. Я потом плюхнулся на ближайшее свободное кресло, да так и просидел всю дорогу, пялись на утренний мейнпорт. Справедливости ради, ехали не так уж и долго, меньше четверти часа, даже с учетом частых остановок и черепашей скорости, так что осмотреть удалось лишь малую часть города, в основном все тот же кампус. А потом случилась уже моя остановка, Ария-17, которую я моментально нарек про себя зоной. Ну а чего? Длиннющий забор в обе стороны, поверх решетки экранирующего поля, дублирующий периметр, что ли, и что-то вроде мотков колючей проволоки, но точно не она. Скорее всего, какие-то дополнительные антенны, просто своеобразные. Элементы модернизированные и колоссальны по размерам клетки Фарадея? Почему нет, кстати? Вполне себе способ борьбы с электромагнитным излучением, плюс дисгармонирующая с глухими плитами забора застекленная проходная шна четыре потока. Как я не заблудился? Да очень просто. В смартфоне обнаружилось приложение с маршрутами общественного транспорта, Эдакий предельно примитивный, двумерный навигатор в стиле «догадайся сам». Но при этом, что характерно, интуитивно понятный. Я даже любопытство ради поигрался с масштабом и словил очередной когнитивный диссонанс. Мейнпорт, если карте верить, очень даже не маленький город. Что там Кэмерон вчера говорила? До любой точки можно добраться пешком за полчаса или чуть больше? Возможно, если рассматривать только объекты внутри периметра. Чисто номинально к таковым относились абсолютно все производственные площадки, но, что называется, от двери до двери. Собственно, предприятия располагались вне периметра и занимали довольно обширные пространства. Не был исключением и ремонтный комплекс. Я даже присвистнул удивленно, когда осознал масштаб проблемы. Впрочем, состояние легкого обалдения не помешало мне выбраться из автобуса вместе с попутчиками. А вот дальше я замешкался. Ну и куда теперь? Даже отступил чуток в сторону, дабы не мешать другим сотрудникам, и принялся озираться в поисках хоть каких-нибудь подсказок. Как незамедлительно показала практика, напрасно. Очень быстро мой взгляд зацепился за колесо отъезжающего автобуса, и я в очередной раз офигел. И ведь было отчего. С такого ракурса я местный транспорт еще толком не видел, а потому и деталей до этого момента не разглядел. Думал, колеса, колеса. Ни и ни арочные шины, обычные для условий средней тяжести, просто на своеобразных дисках. А тут вон оно, как оказывается. От колес только внешнее кольцо с мелким протектором. Сразу видно, что транспорт для внутреннего пользования. На таком в саванну вряд ли суются. А вот вместо нормальных пузатых боковин, нечто ажурное, типа спиц. Только не проволочных, а как из бумажных листов. Или скорее полимерных. Стоп, где-то я такую же видел. Точно. Это же легендарные твилы от не менее легендарной компании Мишлен, по факту родоначальники класса безвоздушных шин. Я с ними на курсе истории космонавтики сталкивался, когда ректор рассказывал про первые планетоходы. А тут на тебе, суровая реальность. Сама собой пришла на ум старая поговорка «Голь на выдумке хитра». Что то незабвенный мистер Пимбрак говорил? Запомни повтори как мантру «Рентабельность, рентабельность, рентабельность». И все бы ничего, ну, но... стрёмное какое-то ощущение. Похоже, я теперь понимаю, что чувствуют книжные попаданцы. Попасть из века высоких космических технологий в мир музейных древностей, причем действующих? Да. Эй, парень, чего завис? А? Очнулся я, обернулся на голос. Против ожидания-то казалось не охранник и не суровый СБшник, а тот самый мужик, которого я затолкнул в салон автобуса в ходе экстренной посадки в него же. И взгляд все такой же ироничный, плюс ухмылка. Занятный тип, кстати. Комбез, порядочно потрепанный жизнью, но не драный, не грязный. А из расхристанного ворта выглядывает рубашка в крупную клетку. Плюс на ногах вместо типовых кедов мощные берцы. Сам не сказать, чтобы крупные. Или-то он просто на моем фоне так смотрится. В общем, среднего роста и сложения, не обремененный пузом, лицо, пожалуй, усталое. И морщин многовато, так что лет ему где-то под сорок. 35 плюс, точно. Шкура продубленная, глаза чуть зеленоватые, как выцветшие, и белесый на башке точно такой же, выгоревший на солнце, то есть, конечно же, подживительным, хоть и рассеянным светом гаммы-6. На правой скуле затейливый шрам, как будто кожу чем-то стесали, и потом кусок на место не очень аккуратно пришили. Из-за этого губа справа чуток приподнята. Вот объяснение постоянной ироничной ухмылки. Других особых примет нет, но сразу видно, мужик бывалый. Акцент похож на ирландский. Ага, бейджик на шее висит на довольно длинном шнурке. Видимо, тот самый обещанный Мюрреем Айди. Ну-ка, что там? Мигалахер? И все? Из внятной информации, да. Плюс какие-то цифры, закорючки с пиктограммами, несколько звездочек в ряд. Часть закрашена, часть просто контуры. Уровень допуска? А, пофиг. Новенький, что ли? Не дождавшись ответа, уточнил мужик. «Э, так точно, сэр. Не тянись, мы не в армии», — отмахнулся тот и сунул мне ладонь для рукопожатия. «Мик Галлахер из транспортного отдела, а ты часом не новый спец, старинный кенсина? «Вы имеете в виду Игораси сама, сэр?» «Угу». «Так точно, в смысле, да, его. Олег, Генри, Генри Форестер. Тогда тебе в крайнюю левую проходную, там тебя уже ждут. Спасибо, сэр». Не за что. Уже на ходу буркнул галахер Какой-то целеустремленный тип, однако. Прет напролом на остальных сотрудников, которых довольно-таки много, не отвлекается, и все его пропускают. Местная шишка? А на меня тогда с чего внимания обратил? Только потому, что я его не слишком деликатно пропихнул в вглубь автобуса? Возможно, кстати, привык, что к нему все относятся уважительно и дорогу уступают, а я чуть не придавил всей массы и даже не извинился. Или на цвет комбеза среагировал. Основная масса народу в синем а мы с ним в почти черном. А на лайнере латиносом выдали вообще серое. Получается, есть градация? Как бессмертной классике цвет штанов решает? Ладно, будем разбираться с проблемами по мере их возникновения. А сейчас и впрямь пора как бы босса епошку не прогневить. Что интересно, крайняя левая проходная успехом у персонала не пользовалась. То есть попусту пустовала. В том смысле, что кроме меня там только охранник оказался, причем весьма осведомленный, судя по его вопросу, адресованному мне. «Мистер Форестер?» «Э-э, да. Предъявите ваш смартфон, пожалуйста. Активируйте, пожалуйста. Вот. Приложите вот сюда. Спасибо. Статус подтвержден. Проходите, сэр». Я благодарно кивнул охраннику и протиснулся через... Блин, дай бог памяти, как это хреновина называется. Турникет, вот. Механический, с тремя вращающимися трубами, перекрывающими проход. Очередной мелкий штришок к общей картине. Но, надо сказать, подобные детали удивляли меня все меньше и меньше. А ведь я всего второй день на раксане Что-то слишком быстро адаптируюсь. Не к добру это. «Проходите в смотровую, сэр», — вслед мне пояснил охранник. «Там вас ждут». «Хорошо», — на ходу отозвался я. «Тут хочешь заблудиться и не получится». Коридор хоть и с прозрачными стенками, но хрен куда свернешь. Так что вариант ровно один. Шагать куда сказали. Я, собственно, так и поступил, вскоре оказавшись в крошечной комнатенке, тоже стеклянной, но завешанной со всех сторон закрытыми жалюзи. Здесь меня и впрямь ждали. Еще один охранник и молодой парень стандартной европейской наружности в белом халате поверх комбинезона медика. Служба психологического контроля поди. «Мистер форестер позвольте вашу правую руку», — незамедлительно потребовал медик, уже успевший вооружиться какой-то затейливой приблудой. «Благодарю». Палец кольнул, запястье обвил эластичный жгут, на мгновение сдавив кожу, и прибор размеренно замигал зеленым светодиодом. «Посмотрите сюда, теперь сюда. Вытяните перед собой руки, сожмите кулаки. Большое спасибо. Грег, он твой». «Ок, Сэм», — кивнул охранник и переключил внимание на меня. «Поздравляю, сэр, вы допущены к работе. Осталось несколько формальностей, от которых в последующем вы будете избавлены». «То есть в следующий раз мне идти со всеми вместе?» «Уточнил я». «Именно», — подтвердил Секьюрити. «Через первую проходную она для специалистов среднего звена и руководства, вторая и третья для рядового технического персонала, а для исключительных случаев». «А пока вот ваш айди». Я с готовностью цапал такой же бейджик на шнурке, как и у галахера Индивидуальная аптечка, набор индивидуальных средств защиты карта доступа в производственное помещение. Не потеряйте ее, сэр. Ну а теперь вводный инструктаж по технике безопасности. Ну вот, можно сказать, первый рабочий день начался. Таких вот инструктажей мне сегодня еще как минимум пара предстоит в мастерской на рабочем месте. А может и еще какой-нибудь перепадет, типа электробезопасности. Дело привычное и потому не особо пугающие но слушал я с интересом не то что вы не на биатрис где еще разживешься таким количеством жизненно важной информации да еще и в предельно сжатом виде подпишитесь здесь сэр еще вот здесь и тут благодарю сэр можете пройти в рабочую зону и поздравляю с первым рабочим днем мистер форестер спасибо сдержанно кивнул я шагнув мимо охранника к двери ну вот осталось потянуть на себя и откроется очередная глава в жизни Странное такое чувство, щемящее. Ладно, фикали стоять. Погнали.